только Духом Святым». Преподобный Симеон Новый Богослов. Беседа с Богом совсем не то же, что общение с людьми, но есть дело сверхъестественное. А потому и тех естественных средств, которых хватает для разговора человека с человеком, недостает для обращения к Богу в молитве. Человеческое слово становится молитвой только тогда, когда движимо благодатью Святаго Духа. Внимание ума учит преподобный Симеон Новый Богослов. Настолько должно сливаться с молитвословием, насколько неразлучно связаны тело и душа. Тяжелейшим грехом будет молиться без благоговейного чувства страха Божия. Тот, кто молится, как попало, невнимательно и небрежно, тот явно не знает, что есть Бог, не понимает, что Господь, от которого исходит и прощение грехов, и спасение, и всякое прочее благо. Более нас самих жаждет помиловать нас, но, уважая нашу свободу, ожидает, пока мы сами того захотим и попросим. Но просьба это не звуки слов, а вопль ума и сердца. На самом деле душе человеческой свойственно молиться не устами, а умом. Тот же, кто молясь не заключает в уме произносимые слова, творит дело вовсе несообразное. Таковой на словах обращаясь к Богу, умом своим беседует с демонами. От кого же после того ожидать ему милости? И если, предстоя Богу, мы не внимаем тому, что сами говорим, то какая же надежда на спасение? Если кто и усердствует словословие Творца, но не имеет внимательного ума, ужели он полагает, что угодил чем-то Богу? Может ли быть верен Богу тот, кто хотя и беседует с Ним постоянно и денно и нощно, но лишь одним языком проговаривает слова, а умом не улавливает их смысла. Ясно, что он не является еще верным, еще не вошел в содружество с Богом, ибо верным именуется тот, кому верено нечто весьма драгоценное, кто стяжал божественный дар благодати Святого Духа. Вот кто может беседовать с Богом, кто становится дружен с Ним. Человеку не подвластен собственный ум, именно благодать просвещает его, сосредоточивает в молитве, собирая в самом себе, сообщает способность уразумения, с кем человек беседует и о чем. Тот же, кто подобным образом не просвещен, не вразумлен благодатью, тот остается еще неверным, и пусть знает, далек он еще от Бога будь то священники, духовники или учителя народа, посредники между Богом и паствой. Но если молятся без внимания, то сами не знают, о чем молятся и чего просят, а потому Бог ничего не дает им и никогда не даст, хотя бы они столетия так молились. Примириться и сдружиться с Богом «Сам Бог увещевает, примиритесь с Богом» Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 20. Возможно, после того, как вымолено у Него прощение всей своей прошлой жизни, отчего душа становится кроткой, смиренной и сокрушенной. Кротость и смирение – признаки примирения с Господом. Через эти дары Христовы обретает душа покой и уже не станет молиться одними устами но трепетно приникает к Богу со страхом, благоговением и вниманием. Не нужно Богу и многословие. Чьи молитвенные воззвания пространны, тому сложно охватить умом все, что произносится. Но тот, кто краток, легко осознает главную мысль молитвы, а значит, собраннее, полнее будут и чувства. Много слов у того, кто сам недостаточно понимает, что говорит. Но тот, кто молится с сознанием, избегает обилия слов, чтобы не рассеиваться умом, не растекаться чувством. Не нужны Богу длинные речи, сказать надо немногое, но с чувством и разумением. Впрочем, молиться так сознательно и разумно невозможно, не став причастником Духа Святаго. Если кто не сдружился с Богом через Господа Иисуса Христа во Святом Духе, душа Его не сможет молиться в разуме истины. Кто думает, что может молиться по-настоящему без содействия Духа Святаго, тот, полагая, что прославляет Бога в песнопениях и молитвах, все равно, что хулит Его. Таковой нечистый, не дружен с Богом. Грех – один из самых огорчающих Господа, молитвословие неосмысленное. Когда уста вещают одно, а ум помышляет совсем иное и неуместное. Такой ум не желает, чтобы царствовал над ним Бог. Такой ум – враг царя, враг Христа. Итак, пока душа не соделается причастницей Духа Святаго, не суждено ей снискать внимательную молитву, Невозможно это ни для кого, будь то мирянин или монах, отшельник ли, диакон, священник или архиерей. Ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И никак иначе, поскольку Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Свобода от рабства демонам, от всеваемых ими и полонящих душу страстных помыслов. Только в такой свободе рождается богоугодная молитва: те, над кем властвуют страсти ненависти, печали, смущения, малодушие, злонравия, маловерия, гнева, жадности и всякого самоугодия. Пусть они будут постники, безмолвники, усердные псалмопевцы, толкователи божественных писаний, учителя церковные и проповедники правых догматов, пусть именуются высокопреподобными, многоучеными и всесильными, не имеют части со Христом, истинным светом, который просвещает всякого человека, ибо что общего у света с тьмою. Евангелие от Аоанна, глава 1 стих 9, второе послание к Коринфянам, глава 6 стих 14. Нет молитвы без страха Божия. Лишь когда человек познает, сколь страшен Бог, тогда только преисполнится Он праведным чувством, каково и научит Его достодолжной молитве. Псалом 88 стих 8 «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Второзаконие, глава 10, стихи 17 и 20. «Кто не постиг еще этого, тот во тьме, тот не способен молиться верно. Но не напрасно же воссия в тьме свет». Псалом 111, стих 4. «Всякая душа нуждается в свете ведения, дабы узреть и постичь силу и значение божественных словес псаломских. Во свете Твоем узрим свет» Псалом 35, стих 10. Сей свет благодати есть сила, которая со властью охватывает и собирает подвижный ум имеющий обычай растекаться, рассеиваться, отбегать во всех направлениях. Сила эта удерживает ум, и он, прикованный, начинает внимать молитвенному слову. Верный признак того, что Божия благодать посетила душу, полная поглощенность благоговейного ума тем, о чем он молится. До осенения благодатью ум человека остается бесплодным. Не способен он устоять на молитвенной мысли, но станет кружиться и там и сям, помышляя о неподобающем, обманываясь, будто срочно необходимо обдумать нечто. Он прельщается, не понимая, что уже стал рабом дьявола, мысленного тирана. «Болезнь эта пагубна». Покуда враг влочит наш шум туда и сюда, мы полагаем, будто все эти кружения мысли, все заботы и попечения суть наши собственные и неотложно необходимые. Это первая и величайшая из всех болезней душевных, наихудшая и сильнейшая. Для уврачевания ее надлежит подвязаться до крови, ибо недуг сей не позволяет молитве нашей восходить прямо к Богу. Из сказанного всякий может понять, что молитва рассеянная, безблагодатная, есть дьявольский плен. Посему, кто молится невнимательно, пусть востенает, восплачет и подвигнется к исправлению. Надлежит таковому со всяким тчанием умолять Иисуса Христа прежде всего об исцелении от столь великой духовной немощи иначе тщетно поет он псалмы и бесполезно прочитывает молитвы к Богу. Где тут надежда на спасение? Недук есть мрак души и начало кромешной тьмы адской. Если прежде всего иного не будет мрак сей развеян и изгнан из души, то тщетна вера всякого такого христианина, тщетно именуется он именем верующего, тщетны посты его и бдения, Четно трудится он, выпия в молитвах своих. Если свет Христов не разгонит умственную тьму, не уврачует подвязающихся, то из помраченных сих никто не узрит Господа.